но в порыве гордости и самодовольства по поводу своей удачной статьи и всеобщего одобрения в виде сочувствие сочувствия Жана он избавил себя от этого признания. «Может быть, тебе следует все это объяснить ей?» сказал Жан и умолк. Жиль обернулся. В дверях спальни стояла Натали. Она казалась спокойной. Нет, глаза у нее... Были светлее, чем обычно. А дверь была закрыта, когда они пришли. «Добрый вечер», — сказал Жан и поднялся с места. Он тоже немного побледнел. «Вы тут беседовали?» — сказала Натали. «Агентство сегодня днём закрыто, и я этим воспользовалась, чтобы немного поспать». «Я... Ты спала?» в отчаянии лепетал Жиль. «Только что проснулась. И сейчас покину вас. Мне надо кое-что купить». «Да останься же», торопливо проговорил Жиль. «Останься. Мы с Жаном как раз говорили о моей статье, которую я вчера прочитал тебе». «Хорошая статья, верно?» сказала она Жану. «Нет, остаться я не могу. Право, мне надо идти». И, улыбнувшись им, она ушла.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 «Как ты не понимаешь?» — крикнул он. «Ужасно, что я говорил вот так о моих отношениях с ней. Да ещё тебе!» «Что значит «да ещё тебе?» «Чем я провинился?» «Ничем», — ответил Жиль. «Сейчас не время обижаться. Послушай меня. Давай допьём калеводос и подождём немного. Вечером она закатит тебе бурную сцену. Это худшее, что тебя ждёт». Но ведь ты уже привык к этому? Нет, задумчиво сказал Жиль. Нет, не привык. Время шло, и как будто не шло. Жиль едва слышал, что говорил Жан. Он подстерегал шаги на лестнице. Уже час ее нет, уже полтора часа. А ведь она терпеть не могла бегать по магазинам. Не может быть, чтобы она ушла за покупками. На всякий случай он позвонил Горние Но тот не видел Натали. В пять часов ему стало совершенно ясно, что она на вокзале. Сейчас сядет в поезд и поедет назад в Лимож Он бросил Жана и помчался на вокзал. Пробежал по всем вагонам и не нашел Натали. Другого поезда по расписанию не было. Самолета на Лимош в этот день тоже не было. В шесть часов поезд отошел без него и без нее. На вокзале ее тоже не было. Он помчался обратно и чуть не взвыл от бешенства, попав в пробку. Может быть, Натали дома, может быть, она ничего не слышала. Было уже почти семь часов вечера, когда он отпер дверь своей квартиры. Там было пусто. На столе лежала записка от Жана. «Не волнуйся ты, хочешь, приходи к нам ужинать». «Да что, Жан, с ума сошел, что ли?» Оставалось только одно — ждать. А для Жили это было самым невыносимым. А может быть, она у своей уродины подруги? Он бросился к телефону. Нет, у подруги ее не было. Нет, погоди. Пусть только вернется. Он тоже даст ей две пощечины. Она правильно поступила в то утро, когда он пришел после пьянки. Но разве она станет сознательно пугать его и мучить? Это на нее не похоже. Она уважает людей. Он сел в кресло, но даже не пытался читать газету. В голове была гудящая пустота. В полночь зазвонил телефон.